когда дерево было богом серебряный пейзаж По давно заведённому обычаю наши новогодние торжества начинаются в открытом поле, задолго до празднества и далеко от дома. Только через два часа езды по унылой в любое, особенно в это время года Пенсильвании, появляются первые признаки местного промысла. На белевой веревке сушится колпак Санта-Клауса. Отсюда уже не заблудишься. Дорогу украшают немоновые крендельки и захалусные бары. Сразу за последним 300 акров елок, которые здесь неправильно называются рождественскими. На самом деле, Рождество антитеза Нового года. Одно несовместимо с другим, как грамм с метром. Рождество отмечает разовое событие, ознаменовавшее выход человека из природы в историю, причем священно. Распрямляя время, Рождество переворачивает часы, чтобы высыпавшийся песок обнажил дно страшного суда. Конец передает смысл пути, освещает его начало. За рождественским столом мы отмечаем день рождения времени, за новогодним его похороны. Последнюю ночь года время умирает словно змея, подовившаяся собственным хвостом. А над его трупом мы возводим пирамиду, украшенной елки. Она стережет свою жертву, чтобы время не сбежало в вечность, а проросло как зерно. Рождество это смиренный Новый год, укращенный и безредный, как медведь на фантике. Но Новый год остался собой, сохранив свою нецивилизованную, архаическую природу. Праздничная елка, как и сам Новый год, не имеет отношения ни к Рождеству, ни к его обстоятельствам. На жарком востоке вечнозелёное дерево вроде пальмы не исключение о правила. Лишь голым лесу севера ель поражает, как одеты в бане. Отправляясь к ней на поклон, мы следуем обычаю куда более древнему, чем кажется. Когда лес служил первым храмом, богом в нем было дерево. Неразрывное сочетание корней, ствола и кроны прообраз космической оси протыкающий прошлое, настоящее и будущее. Молясь мировому древу, человек не сотворил, а нашел себе кумир в священной рощи. Поэтому так дорого расплачивались те, кто решался оскорбить его действия. Так у германцев всякого, кто сдирал кору стоящего дерева, ждал наказания, которое мог придумать начитавшийся сороки на зелёный. Преступнику свидетельствует бесстрастный хронист. Вырезали пупок и пригвождали его к той части дерева, которого он ободрал. Затем его вертели вокруг дерева до тех пор, пока кишки полностью не наматывались на ствол, чтобы заменить засохшую кору дерева живой тканью человека. Из всех деревьев, именно ель стала эмблемой леса, ибо она всегда равна себе, не только летом, что не фокус, но и зимой. Будучи родовым понятием, елка представляет дерево вообще. Как яблоко или пушкин, она первой приходит в голову и последнюю уходит из нее, обычно на похоронах, которые принято украшать свежим лапником. Считается, что ель, как свидетель вечности, дает покойнику пример бессмертия. А если у него с этим все таки не получится, то своими смолистыми эманациями она хотя бы подольше сохранит тело от разложения. Этим объясняется соседство ели с мозалеей. Пенсильванский ельник наша священная роща. Но в отличие от предков, мы поклоняемся деревьям не у них, дома а у себя, и не живым, а мертвым. Поэтому прежде чем обредить свою елку, мы обрубаем ей корни. От этого она становится не такой вечно вечнозелёный, но убитый дерза всё же дольше купленной. Найти подходящую ёлку не легче, чем жену. В толпе себе подобных они все соблазнительные, но стоит принять решение, как другие кажутся лучше твоей. Так и бродишь, как вору в гореме, пока ранние сумерки не решают дело. И ты, тыкая пилой в первую попавшейся, оправдываешь её тем, что любовь не причина союза, а его результат. С ёлкой предстоит прожить так долго, что в этом нельзя не убедиться особенно когда накопятся воспоминания о двойном наборе наших семейных праздников от григорианского Рождества до юлианского Нового года Алодить елкой проще, чем выбрать. Несколько энергичных движений, и она твоя. Хватки юнцы засовывают поверженное дерево в похожую на мясорубку машину, откуда она выходит, связанная как сумасшедше. Остаётся привязать елку к машине и отвезти домой добычу, где, развязав путы, ты понимаешь, что наделал. Злорадно расправляя зеленые лапы, елка захватывает весь дом, являя свои подлинные размеры, о которых никто не догадывался, пока она жила на воле, и крыша ей служила небо. Теперь, беря реванш за пережитые в девичестве унижения, елка всех заставляет ходить по стенке. Отовсюду выпирая, она даже стоя в углу, оказывается в центре. Вокруг себя елка очерчивает магический круг, попав в который быт перестает быть прежним. Вилем Похлёбкин, великий знаток символики, а не только кулинарии, удачно заметил, что в отличие от другой геральдической флоры дуба, лавры и оливы, ель не бывает искусственной. Дубовый венок можно сделать из золота, оливковый из мрамора, лавровый из жести. Но чтобы ёлка сохраняла свои чары, она должна пахнуть. Правда, из скупости на юге или с пиано новогоднюю ёлку заменяет хором виниловой пальмой или сосной. Но это всё равно что пить желудёвый кофе и обниматься в перчатках. Свежая Сиреёк сводит с ума своим маленым запахом, заражая домашний воздух диким духом. Любить её можно, но жить с ней, как Печорину с белой, нельзя. Чтобы сделать совместное существование возможным, ёлку смиряют кандалами игрушек. У нас их пол гаража. Дело в том, что когда мы отправились на запад, у нас был самый странный багаж во всём мигрантском поезде. Послушавшись бывалых путешественников, которые, как выяснилось, к сожалению, слишком поздно преувеличили свою бывалость в несколько тысяч раз, Мы вложили капитал в неподъемный набор слесарных инструментов, пользовавшихся по не менее преувеличенным сведениям повышенным спросом транзитной Италии. Обеспечив себя материально, остальную часть багажа мы отвели ёлочным игрушкам, чтобы они грели душу на холодной чужбине. Но не успели мы еще до нее добраться, как первая часть багажа смешалась со второй, с непоправимой для последней последствиями. Оставшись без игрушек, мы приняли собирать их заново с ностальгическим усердием. Теперь их столько, что под них не найти елку. За праздники мы вышли из положения, сделав их разноцветными. В грустный год ёлка украшают в синие игрушки, в глупый зелёные, масломасляно. В богатый золотые, в русские – красные, а в польские – бело-красные. Разменяв новое столетие, мы решили одеть елку в серебро, решив, что серебряный век лучше золотого. Согласно Гисиоду, который первым присвоил истории металлические клички, серебряное поколение открыло старость. В золотом веке все умирали в рассвете сил, что если вспомнить Пушкина и Лермонтова, похоже на правду. Впервые узнав седину, люди открыли мудрость, и как добавляет Авидий, четыре времени года. Сроки древней весны сократил в то время Юпитер. Лето с зимой создав, сотворив и неверную осень, с краткой весной разделил он четыре времени года. По-моему, уже этого достаточно, чтобы предпочесть серебро золоту. Когда Марка Твена спросили, по какой причине он переехал из теплой Калифорнии в холодный Коннектикут, писатель привел не одно, а четыре причины: весну, лето, осень и зиму. Помимо ноябрьского инея, январских снежинок и мартовских сосулек, у серебра есть и другие достоинства. Ну, свойственная почетная второсортность: гайды вместо мосрта, красные кравбесты, чёрный селигер вместо крыма. По старомодному нерасторопнае Оно напоминает того неудачника, что даже на конкурсе дураков занял второе место. Но есть в серебре и благородство уступчивости, и добродетель умеренности и смирение мудрости. Стоя на пороге всякого совершенства, оно ведет себя, как всем бы следовало, пропускает лучших, не уступая худшим. Своим матовым величием оно иллюстрирует совет Лао-цзы: будь блестящим, но не слепящим. Ёлки, прочим это не относится, и в серебряном наряде она сверкает как золотом. Поскольку Новый год праздник с тевтонским акцентом, самую знаменитую елку следует искать в Щелкунчике. Большая ёлка посреди комнаты была увешена золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пёстрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек которые как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями, озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы, и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. Голбанковская елка с цветами и плодами, в кроне которой запутались мерцающие звезды свечек, напоминает напольный макет мироздания. Домашний рай из набора Сделай сам. Как и положено райским кущам, здесь царит вегетарианство, мешающее украсить елку, например, сосисками, хотя ты пришлось бы по вкусу нашему коту. Из есново на елку идет то, что растет. мандарины, конфеты, яблоки и, наряднее всех, завернутые в серебряную фольгу грецкие орехи. Их морщинистый мозг прячет такой крепкий череп, что сразу понятно, зачем щелкунчику зверские челюсти. Всегда готовый к зловещим подвигам, он приоткрывает сокровенный смысл святок по Гуфману. Все прекрасное у него, либо заводное, как часы, либо деревянное, как щелкунчик, либо съедобное, как леденцы. Зато все живое, омерзительно, как мыши, которые грызут кукольный мир, наделенный вечной, а значит, мертвой жизнью. Новый год говорит нам это страшная сказка, темный праздник. Не зря мы отмечаем его дремучей зимой и глухой ночью, пока спит земля и природа. Как всё значительное он связан со смертью и напоминает её. Не зря главные здесь дети, ведь к небытию они ближе взрослых. На эту столь простую, что не заметишь истину, твёрдо указал Мандельштам. О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем наши зрелые года, пряча от себя инфернальную подоплёку, мы тем не менее собираем ёлку, как скифы курган. Суда идёт всё, что может пригодиться в будущей жизни. Сахарные домики, деревянные лошадки, румяные плоды из стеклянные ягоды, ватные ангелы и кружевные снегурочки, то есть еда, жильё, жоны, слуги и средства передвижения. Последнее украшение ёлки. Её материализовавшийся дух, устроившись в её ногах, Дед Мороз сторожит праздник и олицетворяет его. А других красных дат Новый год отличается тем, что не поддаётся разоблачению, мистификации профанации. Он не уступает позорюющему насилию прилагательных, как это, скажем, случилось с крестинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей государства и государства режима вжмутся к выходным как двоечники, то Новый год не переносится никуда никогда ни за что. Служа источником календарю, он не считается с похмелем, а служит его причиной. Сила Нового года в его непоколебимом постоянстве, укоренённой в мерной смене дней. и Он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир не познаваем, пути неисповедимы, будущего нет, но есть Новый год. И нас греет уверенность, что где бы он нас ни застал, мы встретим его бокалом. Добровольное рабство стоит свободы. Сдавшись к календарю, мы обмениваем анархическую волю произвола на дисциплинированный азарт игры. Прекрасно понимая смехотворную условность её правил, мы не смеем их нарушать, потому что они составляют И исчерпывает игру. Если футбол играют руками, то это не футбол. Человек, писал Платон в седьмой книге своих законов, это какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Мы следуем этому назначению лишь тогда, когда вышедший из елки дух торжества переносит нас за пределы реальной праздника, где атеизм без берегов смыкается с религией без веры. Этот древний культ ничего не требует и ничего не обещает, кроме того, что даёт внерассудочную и бескорыстную радость новогодних ритуалов. Ритуал это игра в порядок. Его нерушимость держится на необязательности. Он лишён смысла, но полон значения. Участвуя в новогодней литургии, мы помогаем свершиться космическим переменам, даже тогда, когда в них не верим. Всё, что мы делаем истово, но не всерьёз, обязательно, но понарошку – Зная когда, но не зная зачем, называется суеверие. является первой, предшествующий всем другим веры, они писал Боратынский. Предрассудок, Он обломок давней правды. Храм упал, а руины его потомок языка не разгадал. Но раз в году этот мертвый язык оживает в новогоднем тосте. Булькает водка, шипит шампанское, взрываются хлопушки, осыпая салаты конфетти. И мы торопим секундную стрелку, приближающую себя к 12, а нас к смерти, чтобы восторженно приветствовать священный миг за то, что он, ничем не отличаясь от остальных, позволяет нам участвовать в мирном шествии вселенских ходиков. с новым годом.